30 ноября 1922 года, спустя пять месяцев после смерти отца, от пневмонии скончался 52-летний Уильям Гудсел Рокфеллер, оставив четверых сыновей и 15-летнюю дочь Альмиру. Его кузен Джон-младший, страдавший от нервного истощения и даже временной глухоты, вскоре после этого отправился лечиться в санаторий доктора Джона Келлога, сажавшего своих пациентов на вегетарианскую диету и строгий режим. Пройдя курс лечения, он был еще слишком слаб, чтобы вернуться к работе, и заболел гриппом. Поправлять здоровье он поехал в Ормонд-Бич и провел несколько месяцев с отцом. А Фредерик Гейтс, Лечился от диабета инсулином, который ему выдавали в Рокфеллеровском институте медицинских исследований, и больше не мог руководить Рокфеллеровским фондом. Примечание. Стар Мерфи скончался еще в 1921 году. Гейтс умрет в феврале 1929 от пневмонии после острого приступа аппендицита. Конец примечания первое поколение Рокфеллеров, уже практически сошло в могилу. Мэри Энн, сестра Джона Ди, умрет в 1925 году. Второе нельзя было назвать богатырским. Третье пока еще только училась. Рассчитывать можно было лишь на молодых друзей. Рэймонд Фоздик, уже входивший в правление Рокфеллеровского фонда, РИМИ, мемориала Лоры Спелман рокфеллер Китайской медицинской дирекции и Международного отдела здравоохранения, был назначен еще и в дирекцию общего образования, а с 1923 года вошел в Международную дирекцию образования. Пресса, некогда клеймившая Рокфеллера, теперь пела ему дифирамбы, Вряд ли найдется частное лицо, которое когда-либо тратило большие деньги мудрее господина Рокфеллера, писала пулицеровская Нью-Йорк Уорлд в мае 1923 года. Рокфеллеры отдали больше денег и с большей пользой, чем кто-либо другой за всю мировую историю, с тех пор, как Ковчег причалил Карарату, вторил ей в июле Херст Интернешнл-магазин. Как в бизнесе, так и в благотворительности, Рокфеллеры мыслили в мировом масштабе. В июне Джон-младший и Эбби побывали во Франции и были поражены жалким состоянием Версальского дворца. Железная ограда проржавела, с потолков текло, статуи в саду полуразрушены. Джон предложил французскому премьер-министру Раймону Пуанкаре, миллион долларов на починку дворцовой крыши и приведение в порядок садов и деревеньки Марии Антуанетты, а также на восстановительные работы в Фонтебло и реставрацию Реймского собора, пострадавшего от бомбардировок. Понятно, что предложение было принято. Рокфеллер-младший вовсе не соответствовал карикатурному образу американского миллионера. Однажды он приехал в Версаль из Парижа, и охрана на входе сказала ему, что дворец закрыт. Человек, пожертвовавший на этот дворец огромные деньги, безропотно сел в машину и уехал. В итоге французы даже простили ему покупку знаменитых гобеленов «Охота на единорога» лично для себя, обошедшуюся ему в миллион долларов. Примечание. Серия из семи гобеленов была создана, предположительно, в Брюсселе в 1495-1505 годах, возможно, по заказу французской королевы Анны Бретонской, и впоследствии принадлежала аристократическому роду Ларуш-Фуко. В 1793 году, во время французской революции, замок Вертёй, где они находились, разграбили крестьяне. Наслед гобеленов удалось напасть только 60 лет спустя. Старые одеяла нашли в каком-то сарае, ими прикрывали мешки с овощами. Грязные, порванные гобелены удалось восстановить, за исключением седьмого, изорванного на лоскуты. В 1922 году шесть отреставрированных гобеленов привезли на выставку в Нью-Йорк, где их увидел Рокфеллер-младший. Шпалеры не продавались, но скульптор Джордж Грей Бернард, долгое время работавший в Париже, знал, что семейство Ларош-Фуко мечтает обустроить при своем замке поле для гольфа, чтобы не отставать от моды. За миллион долларов дело уладилось. Гобелены во Францию не вернулись. До 1937 года Они занимали две комнаты в доме 12 по 54-й улице, и маленький Дэвид Рокфеллер часто приходил их рассматривать, восхищаясь яркими красками и разнообразием деталей. На гобеленах изображены растения и животные 101 вида. Родители объяснили ему, что в средневековой традиции единорог символизирует Христа, В 1937 году Рокфеллер передал охоту на единорога в Клуатр, отдел средневекового искусства музея Метрополитен. В 1938 году седьмой гобелен купили отдельно и восстановили два сохранившихся фрагмента. Конец примечания. А 1 сентября в Японии произошло сильное землетрясение, полностью разрушившее Токио и Йокогаму. Джон-младший восстановил на свои средства библиотеку императорского университета в Токио. За месяц до этого США тоже слегка тряхнуло в политическом смысле. 2 августа Флоренс Гардинг читала мужу президенту хвалебную статью о нем в Saturday Evening Post. Гардинг уже пару недель был болен пневмонией, считали врачи, и соблюдал постельный режим. Флоренс остановилась, чтобы поправить ему подушки за спиной. Уоррен сказал, «Так хорошо, читай дальше». Это были его последние слова. С ним вдруг случились конвульсии, и спасти его не смогли. Причиной смерти назвали кровоизлияние в мозг, потому что врачи тогда еще не распознавали симптомов сердечного приступа. Вице-президент Калвин Колледж. Находился в то время в Вермонте, в чем доме, где не было ни электричества, ни телефона. Поэтому весть о смерти президента ему доставили с нарочным глубокой ночью. Новый президент оделся, помолился и спустился на первый этаж, где уже собрались репортеры. Присягу у него принял родной отец, нотариус и мировой судья, при свете керосиновой лампы, около трех часов ночи 3 августа, после чего глава государства пошел досыпать. Гардинга в народе любили, его смерть повергла нацию в шок. Гроб с телом покойного президента провезли через всю страну из Сан-Франциско в Вашингтон, а оттуда в Марион, штат агаю где прах предали земле. Проститься с ним пришли в общей сложности 9 миллионов человек. На похоронах присутствовали Томас Эдисон и Генри Форд. Но после смерти спокойного человека, как водится, всплыли его неприглядные делишки. Вскрылось, что Гардинг пристроил на разные государственные посты своих родственников и знакомых. От некоторых было мало толку, но и немного вреда. А вот ярые коррупционеры составили целую банду из Огайо. Пусть они не делились с Гардингом, но он и не принимал мер для пресечения злоупотреблений, хотя знал о них. Однажды он спросил министра сельского хозяйства Герберта Гувера, что бы тот сделал, если бы узнал о некоем крупном скандале. Предал огласки или замял? Гувер посоветовал ничего не скрывать от общественности, чтобы остаться в ее глазах порядочным человеком, но на свои расспросы ответа не получил. Скандал, разразившийся из-за сдачи в аренду частной фирме, принадлежавших государству нефтяных месторождений в Вайоминге, сильно повредил репутации покойного гардинга а Рокфеллер-младший убедился в правильности выбранной им политики открытости. Ему, кстати, стало казаться подозрительным, что Уильям Инглис так долго пишет биографию его отца. Журналист в самом деле приохотился к красивой жизни при миллионерах и не желал с ней расставаться. Но в начале 1924 года После семи лет работы он все же представил жизнеописание Рокфеллера-старшего, написанное сахарной пудрой по патоке. Не торопясь публиковать этот опус, Джон-младший показал его издателю из Канзаса Уильяму Аллену Уайту и президенту Рокфеллеровского фонда Джорджу Винсенту. Оба нашли книгу чересчур подобострастной и не советовали ее издавать. Такой же ответ Джон получил от Иды Тарбелл и со вздохом запер рукопись в ящик стола. Навсегда. Пока Джон собирался вернуть первозданный вид Йеллоустоуну, очистив его от коросты цивилизации, построить нормандскую деревушку в Форест-Хилле, купленном им в 1923 году у отца, и превратить городок Уильямсберг в Вирджинии в музей под открытым небом, он любил старину и сам смотрелся музейным экспонатом, Эдит вознамерилась возвести современный город на берегу озера Мичиган и назвать его Эдитон. Архитектором, разумеется, станет Крен. Она учредила трест Эдит Рокфеллер Маккормик, вложив в него свои акции «Стандарт-Ойл» на 5 миллионов долларов. Трест возглавили Крен и Эдвард Дато. В конце 1923 года Эдит отправила отцу детальное описание проекта. «Тот взорвался. Хотя ты блестящая и зрелая женщина больших умственных способностей, я не могу забыть, что ты моя плоть и кровь а потому считаю своим долгом предостеречь тебя от ловушек и превратностей жизни. Прошу тебя, найди честного, смелого и способного мужчину, чтобы он давал тебе советы в подобных делах». Эдит явно считала, что уже нашла, причем сразу двоих. Офис ее Треста находился в центре Чикаго. В Висконсине – Приобрели полторы тысячи акров земли по тысяче долларов за акр. Когда торговцы недвижимостью узнали, кто ее покупает, цена резко скакнула вверх. Четыре миллиона было потрачено на земляные работы и обустройство гавани, способной принимать большие яхты. За образец для дворцов, где будут проживать миллионеры, Крен взял особняки в испанском стиле, которые видел в Палм-Бич и Санта-Барбаре. красно крыши, колокольни, внутренние дворики, мавританские арки. Осмотреть строительство Эдитона миссис Маккормик отказалась. В бухгалтерские книги не заглядывала, даже в офисе бывала редко а когда все-таки пришла, то велела одному служащему бросить курить и только. Однажды Крен попытался выдать ей расписку на облигации стоимостью несколько миллионов, переданные ею в его распоряжение. Эдит прогнала его прочь. Все должно строиться на взаимном уважении и доверии. Она не верит в юридические документы. В результате огромные суммы попросту оставались неучтенными, но не это ли есть свобода. В это время ее сын Фоулер совершил вместе с Юнгом поездку в Африку для изучения жизни туземцев. Впоследствии он распространит исследования на чернокожих американцев. В 1925 году, поняв, что Принстон не дал ему достаточно практических знаний, Он устроился на завод компании International Harvester в Милуоки стажером с оплатой 25 центов в час и следующие четыре года изучал производство, инженерное дело и технику продаж. В мае 1925 го еще одна мятежная женщина из клана Рокфеллеров Бабс вырвалась на свободу. 14 числа Она стала женой своего друга детства, молодого юриста Дэвида Милтона. В прессе эту историю преподносили как сказку. Самая богатая невеста в мире вышла за клерка, у которого ни гроша за душой. На свадьбу в дом Рокфеллеров на 54-й улице явилось около 1200 человек. Айви Ли следил, чтобы фотографы не засняли Бабс в свадебном платье, а то будут потом писать, как Рокфеллеры шикуют. Перед домом собралась толпа, а Бабс с Дэвидом сбежали через черный ход. К любопытным вышел отец невесты и спросил, не угодно ли им войти и осмотреть дом, где прошло бракосочетание. В результате... Джон-младший с сыновьями стал вводить экскурсии для групп по 20 человек по украшенным цветами комнатам. Восьмилетний Дэвид стал гидом губернатора Нью-Йорка Элла Смита и показал ему комнаты с охотой на единорога. Потом он долго хранил карточку с надписью «Моему другу Дэйву Элл». Месяцем раньше, 15 апреля, Джеймс Стилман Рокфеллер ставший в прошлом году олимпийским чемпионом по гребле во главе команды своих друзей по Ельскому университету, его фото поместили на обложке журнала «Тайм», женился на Нэнси Карнеги, внучатой племяннице Эндрю Карнеги. В июне Изабель, старшая дочь Персии, объявила о своей помолвке с Фредериком Уолкером Линкольном IV, ей тогда было 24 года, Прежде чем выйти замуж, она успела поставить пьесу, в которой сама исполнила вокальные и танцевальные номера, проучиться три года в Колумбийском университете, избрав своим направлением бактериологию, и совершить вместе с матерью пятимесячный вояж в Европу. Свадьба состоялась 26 сентября, а днем ранее кузен Изабель Уильям Эвери Рокфеллер III женился на сестре ее жениха. Тоже своего рода семейная традиция. А вот внучки Джона Ди словно старались превзойти друг друга в оригинальности. В 1926 году Мюррил сочеталась духовным браком с призраком покойного сына подруги ее матери Джорджа Александра Макенлока-младшего, погибшего во Франции во время мировой войны. Свадьба в Палм-Бич началась с обеда в теннисном клубе и завершилась ужином в клубе Эверглейдс. Старшая и любимая внучка Маргарет, дочь покойной Бейси, наконец тоже нашла свое счастье. Маргарет говорила на нескольких языках и стала одной из трех женщин, поступивших в Кембридж, где она изучала химию но ее вовсе нельзя было назвать привлекательной. Высокая, крупная и застенчивая, до двадцати лет не менявшая фасон своего платья с матросским воротником, зато по достижении совершеннолетия она принялась швырять деньгами, покупать драгоценности, модное платье, Приезжая в Штаты, брала в долг у Эбби, а Рокфеллеру-старшему потом приходилось эти долги возвращать, скрупулезно записывая их в книжечку. Однажды Маргарет купила себе норковую шубу и еще одну для своей горничной за 500 долларов. Только за вторую шубу забыла заплатить. Дед не сердился на нее, обвиняя во всем ее отца, который не позволил воспитать девочку по-рокфеллеровски. Советник Рокфеллера Бертрам Катлер предложил перевести все денежное содержание Маргарет в трастовый фонд, который бы разумно распоряжался ее деньгами, а во главе фонда поставить его самого. Фоулер взялся уговорить кузину дать на это согласие, но не смог». Однако после ее замужества все изменилось. После революции в России в Париж хлынули русские эмигранты. Высокий и элегантный князь Феликс Юсупов основал дом моды Ирфе, объединив первые слоги имени своей жены Ирины и своего собственного. Туда-то и вошла в 1927 году 30-летняя наследница Рокфеллера. Ее встретил веселый брюнет, говоривший по-французски с сильным акцентом. По легенде, Маргарет приняла его за Юсупова и спросила, что он делает в модном доме. «Я продавщица», — ответил тот. Говорят, чтобы влюбить в себя женщину, ее надо рассмешить. Уже 3 августа 1927 года Безденежный чиллеец Джордж де Куэвас вступил в брак с расцветшей Маргарет. Он был старше ее на 12 лет и прекрасно знал, кто ее дед. Под венец ее вел не отец, а его друг Джордж Сантьяна. Боясь не получить отцовского благословения, Маргарет специально дождалась момента, когда Чарльза Стронга не будет в Париже. Супруги вели легкомысленную, эксцентричную жизнь. Маргарет открыла для себя мир балета, которым Джордж страстно увлекался. В их квартиру на набережной Вальтера, заставленную роскошной мебелью и оккупированную домашними животными, приходила вся парижская богема. Джордж уговорил ее согласиться на план деда, и Катлер стал выплачивать ей содержание, Пять тысяч долларов в месяц, что не мешало им тратить больше. Рокфеллер, словно переживавший вторую молодость, только порадовался за внучку. «Каким весельчаком ты стал! Сегодня в оперу, завтра на бал к губернатору!» писал ему сын 28 февраля 1928 года. Надеюсь, к нашему с Эбби приезду там станет поспокойнее. Если не знать, кто был автором и адресатом письма, можно подумать, что это отец совести сына, а не наоборот. Гардероб Джона Ди теперь состоял из шести десятков модных костюмов и нескольких сотен галстуков. Он переодевался три раза в день. На концерты и танцы в отеле Ормонд бич он всегда отправлялся в обществе молодых женщин, а катаясь с ними в автомобиле, распускал руки, прикрывшись пледом. Садовник и водитель машины для гостей Том Пайл позже вспоминал, что однажды автомобиль Рокфеллера остановился на светофоре, и молодая дама, ехавшая на заднем сиденье рядом с хозяином, вдруг выскочила оттуда, Пересела во вторую машину и воскликнула. Старый петух, его надо в наручники заковать. Однако некоторые местные матроны с большой охотой садились на заднее сиденье Рокфеллеровского авто. Я так и не понял, то ли он по-разному обращался с разными женщинами, то ли некоторых устраивало, когда их щиплет 90-летний мультимиллионер, размышлял Пайл.